Глава 28. В эту минуту появился адъютант. Ведя за собою негра, покрытого грязью и пылью, ноги которого, исцарапанные тернием и камнями, доказывали, что он совершил длинный путь. Это был посланец. В одной руке он держал запечатанный пакет, а в другой — развернутый пергамент с печатью, изображавший пылающее сердце. Посреди красовался вензель, составленный из характерных переплетшихся букв М и Н, вероятно, означавших союз свободных мулатов и рабов-негров. Лазутчик, поклонившись до земли Биасу, передал ему запечатанный пакет. Генералиссимус быстро вскрыл его, пробежал заключавшиеся в нем депеши, сунул одну из них в карман своей куртки и, скомков другую в руке, вскричал с огорченным видом. Солдаты. Негры отвесили глубокий поклон. Солдаты. Вот что сообщает Жану Биасу, генералиссимусу восставшей страны, Жан Франсуа, генерал-адмирал Франции. Букман. Вождь 120 негров Синей горы, что на Ямайке, признанных независимыми генерал-губернатором Белькомба, пал в славной борьбе за свободу и гуманность против деспотизма и варварства. Великодушный вождь был убит в схватке с белыми разбойниками гнусного тузара. Изверги отрубили ему голову и объявили, что выставят ее позорно на Ишафоте в их городе Капе. Мщение! После этого чтения в войске на минуту наступило мрачное молчание. Но скоро мятежники, над которыми Биасу приобрел еще большую власть с той минуты, как смерть Букмана стала известной, перешли от уныния к энтузиазму и, слепо доверяясь своему судьбой предназначенному вождю, кричали теперь на перерыв. «Да здравствует Биасу! Да здравствует Биасу!» Вождь вновь уселся на своем кресле красного дерева. Колдун поместился по правую его руку, генерал Рига — по левую, оба на подушках. Скрестив руки на груди, колдун казался погруженным в глубокое созерцание. Биасу и Рига жевали табак. Один из адъютантов только что спросил у вождя, надо ли провести перед ним войско церемониальным маршем, как вдруг у входа в пещеру появились шумом и бешеными воплями толпы негров. Каждая из этих кучек привела с собой пленника, которого желала передать в руки Биасу. Раздавались зловещие крики. «Смерть! Смерть!» «Муэрте! Муарте! Дэв! Дэв!» воскликнули несколько английских негров, вероятно, из отряда Букмана, уже успевших присоединиться к испанским и французским неграм Биасу. Биасу движением руки приказал им замолчать и велел подвести пленников к выходу в пещеру. К своему удивлению, я узнал двух из них. Один был тот гражданин генерал С., который в свое время внес столь жестокое предложение на совете у губернатора. Другой был подозрительный плантатор, который чувствовал такое отвращение к мулатам. Биасу внимательно рассматривал их обоих и, желая продлить пытку, принялся разговаривать с Риго на тему о различных сортах табаку, утверждая, что гаванский табак приятно курить только в сигарах и что он не знает лучшего нюхательного табаку, чем испанский табак, какой покойный букман прислал ему два бочонка, отнятых у господина Леботю владельца острова Черепахи. И, обращаясь внезапно к С, он спросил. «А ты как думаешь?» При этом неожиданном обращении гражданин генерал пошатнулся и отвечал, заикаясь. «Я полагаюсь, генерал, на мнение вашего превосходительства». «Листивые речи», — возразил Биасу. «Я спрашиваю о твоем мнении». «Можешь ли ты указать лучший нюхательный табак, чем табак господина Лебатю?» «Нет, не могу, милостивый государь», — сказал С. смущение которого потешало Биасу. «Генерал, превосходительство, милостивый государь», — повторил вождь с нетерпеливым видом. «Ты просто аристократ». «Ах, вот уж нет!» — вскричал гражданин генерал. «Я добрый патриот девяносто первого года и страстный негрофил». «Негрофил?» — прервал генералиссимус. «Что это такое, негрофил?» «Это друг чернокожих!» — пробормотал гражданин. «Быть другом чернокожих еще недостаточно», — строго возразил Биасу. «Нужно быть также другом всех цветных». «Я именно это и подразумевал». — отвечал смиренно негрофил. «Я состою в дружбе со всеми самыми знаменитыми сторонниками негров и мулатов Биасу снова прервал его. «Негров и Мулатов? Что это значит? Или ты явился сюда только для того, чтобы оскорблять нас этими гнусными кличками, изобретенными презрением белолицых? Здесь имеются темнокожие и чернокожие, слышите, господин колонист» это просто дурная привычка усвоенная с детства сказал с простите я немало не имел намерения оскорблять вас сеньор перестань так называть меня повторяю что я не люблю этих аристократических замашек несчастный ниграфил не знал больше каким тоном говорить с этим человеком он был подавлен Биасу, только притворявшийся растерженным, испытывал жестокое наслаждение при виде его смущения. «Увы», — сказал наконец С. — «какого вы дурного мнения обо мне, благородный защитник неотъемлемых прав целой половины рода человеческого». Биасу пристально взглянул на него и сказал, «Значит, ты любишь чернокожих и метисов? Люблю ли я их?» вскричал гражданин С. «Да я переписываюсь с Брессо и...» Биасу прервал его с усмешкой. «А-а-а! Очень рад видеть в тебе сторонника нашего дела. В таком случае ты, должно быть, ненавидишь тех подлых колонистов, которые карали наше справедливое восстание с самыми жестокими казнями». «Ты, разумеется, думаешь, как и мы, что настоящие мятежники — это белые, а не чернокожие, так как они восстают против природы и человечества, и, разумеется, ты проклинаешь этих извергов». «Я их проклинаю», — отвечал С. «Хорошо», — продолжал Биасу. «Что же ты думаешь тогда о человеке?» который, стремясь подавить последние попытки невольников, выставил на кольях 50 голов чернокожих по обеим сторонам аллеи, ведущей к его жилищу, С страшно побледнел. Что ты думаешь о том белом, который предложил опоясать город кап рядом невольничьих голов? Пощадите, пощадите, сказал С в ужасе. «Разве я тебе угрожаю?» — продолжал холодно Биасу. «Дай мне договорить. Рядом голов, который шел бы вокруг всего города, от форта Пиккале до мыса Караколь. Что бы ты об этом подумал?» «Отвечай». Слова Биасу «Разве я тебе угрожаю?» возвратили С. некоторую надежду. Он подумал, что, может быть, вождь узнал об этих ужасах, не зная, кто их виновник, и отвечал с некоторой твердостью. — Я думаю, что это тяжкие преступления. Биасу усмехнулся. — Ладно. А какому наказанию подверг бы ты виновного? Здесь несчастный с запнулся. «Ну что же?» — снова заговорил Биасу. «Ты друг чернокожих или нет?» Из двух зол Эс выбрал наименее опасное для себя и, не замечая никакой враждебности к себе во взоре Биасу, проговорил слабым голосом. «Виновный достоин смерти». «Прекрасный ответ», — сказал спокойно Биасу, выплевывая табак, который он жевал. Между тем, его равнодушный вид вернул немного уверенности бедному неграфилу, и он сделал попытку устранить все те подозрения, которые могли тяготеть над ним. «Никто!» — вскричал он. «Не желал пламени меня вашего торжества. Я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Помруш во Франции, Магао в Америке, Петером Паулосом в Голландии, а Батом Тамбурини в Италии». И он перечислял с наслаждением этот список филантропов, которые он всегда охотно приводил, как это было при других обстоятельствах, и с другой целью у господина Бланшланда, но Биасу остановил его. «Ну что мне за дело до всех твоих корреспондентов? Укажи мне только, где твои магазины и склады. Моё войско нуждается в провианте». «Ты должен обладать богатыми плантациями и крупной торговлей, раз ты переписываешься со всеми негациантами мира». Гражданин С. позволил себе робкое замечание. «Герои человечества — это не негацианты, а философы, филантропы, неграфилы. «Ну вот», — сказал Биас, укачая головой. Опять он заговорил непонятные чертовские слова. «Послушай, если у тебя нет ни складов, ни магазинов, то на что же ты годен?» Вопрос этот подавал луч надежды, за который и ухватился с жадностью С. «Преславный полководец», — отвечал он, — «имеется ли в вашей армии экономист?» «Это еще что такое?» — спросил вождь. «Это?» — сказал пленник со всей напыщенностью, на какую он был способен в своем страхе. Это необходимейший человек, единственный оценщик материальных средств государства, судящий о них по их взаимной ценности. Он заносит их по порядку, согласно их значению, распределяет по их стоимости, улучшает их, согласуя их источники и их результаты, и вливает их по мере надобности, как оплодотворяющие источники, в великую реку общей пользы, которая, в свою очередь, расширяет море общественного благосостояния. «Чёрт возьми!» — сказал Биасу, наклоняясь к колдуну. «Что он хочет сказать этими словами, нанизанными друг на друга, словно бусы твоих четок? Колдун пожал плечами в знак неведения и презрения. Между тем гражданин С. продолжал. «Соблаговолите выслушать меня, отважный вождь храбрых возродителей сан -Доминго. Я изучал великих экономистов Тюрго, Реналя и Мирабо!» «Друга человечества. Я применял их теорию на практике. Мне знакома наука, необходимая для управления государствами и штатами». «Экономист не экономен в речах», — сказал Рига со своей мягкой и насмешливой улыбкой. Биассо вскричал. «Скажи-ка мне, болтун, разве я имею королевство и штаты, которыми надо управлять?» «Пока еще нет великий человек», — возразил С. Но это может случиться. Но, впрочем, моя наука снисходит, ничуть не считая это предосудительным, до подробностей, полезных для управления армией». Генералиссимус опять прервал его внезапно. «Я не управляю своей армией, господин плантатор. Я ей командую». «Прекрасно!» — заметил гражданин. «Вы будете предводителем, а я — интендантом. Я обладаю специальными познаниями по части скотоводства». «Разве ты воображаешь, что мы занимаемся скотоводством?» Сказал с усмешкой Биасу. «Скот идет нам на пищу. Когда истощится скот французской колонии, я переберусь за пограничные горы и возьму испанских быков и баранов, что пасутся на больших равнинах Кутюи, Веги, Сантьяго и на берегах Юны». Если понадобится, я доберусь и до тех, что пасутся на Саманском полуострове и на склонах Цибоссской горы, начиная от Устья Неба и за Сан-Доминго. Впрочем, мне будет приятно наказать этих проклятых испанских плантаторов, потому что они выдали уже. Ты видишь, что я не терплю недостатка в провианте и что я совсем не нуждаюсь в твоей науке, по твоему мнению, необходимейший. Это энергичное заявление сбило с толку бедного экономиста. Тем не менее, он попытался ухватиться за последний якорь спасения. «Мои труды не ограничились изучением скотоводства. Я обладаю другими специальными познаниями, могущими оказаться весьма полезными. Я укажу вам, как надо разрабатывать каменно-угольные копии». «А на что мне это?» — сказал Биасу. «Когда мне нужен уголь, я сжигаю три мили леса». «Я научу вас, на какое употребление годны различные сорта дерева!» И Эс принялся перечислять нескончаемые названия сортов и их назначения. «Чтоб взяли тебя черти всех семнадцати адов!» — скричал по-испански потерявший терпение Биасу. «Что прикажете, милостивый хозяин?» — сказал весь дрожа экономист, не понимавший по-испански. «Послушай». Снова заговорил Биасу. «Кораблей мне не надо. Незачем мне их строить. Ну а в свите моей имеется всегда одно вакантное место. Место Камердинера. Подумай, сеньор-философ, годится ли оно тебе? Ты станешь прислуживать мне на коленях. Подавать трубку, рагу и суп из черепахи. А еще ты станешь носить за мной веер из павлиньев-перьев или из перьев-попугая, как вот эти два пожа М? Отвечай». «Хочешь быть моим камердинером? Гражданин С. не думавший ни о чем, кроме спасения своей жизни, склонился до земли, расточая изъявления радости и благодарности. «Значит, ты согласен?» — спросил Биасу. «Можете ли вы предполагать, мой великодушный повелитель, чтобы я стал колебаться хоть минуту, когда дело идет о высокой чести прислуживать вашей особе?» При этом ответе Биасу разразился смехом. Он скрестил руки, встал с торжествующим видом и, оттолкнув ногою голова белого, распростертого перед ним, вскричал громким голосом. «Я был очень рад возможности испытать, до чего может дойти низость белолицых, уже наглядевшись, до чего может дойти их жестокость. Гражданин С, тебе обязан я этим двойным примером. «Я знаю тебя. Как мог ты быть настолько глупым, чтобы не заметить этого?» Июньскими, июльскими и августовскими смертными казнями распоряжался ты. Пятьдесят голов чернокожих были посажены на колтобою взамен пальм по обе стороны аллеи, ведущей к твоему жилищу. Точно так же ты хотел перерезать остальных 500 негров-колодников, оставшихся в твоей власти после восстания, и опоясать город Кап невольничьими головами от форта Пиккале до мыса Караколь. Если бы ты мог, ты сделал бы трофей из моей головы. А теперь ты считал бы счастьем для себя, чтобы я согласился взять тебя в камердинеры. Нет. «Нет! Я больше забочусь о твоей чести, чем ты сам! Я не нанесу тебе этого оскорбления! Готовься к смерти!» По его знаку негры положили рядом со мной бедного неграфила, который, как подкошенный, без слов упал к ногам Биасу.